Рассказ об Абу-Навасе и трех юношах. Ночи 381-383. Рассказывают также, что Абу-Навас остался в один день из дней наедине с собою и приготовил роскошное помещение, где расставил всякие кушания и всевозможные блюда, все, чего пожелают уста и язык. А потом он вышел пройтись и поискать возлюбленного, подобающего этому покою, и сказал — «Боже мой, господин и владыка, прошу тебя, приведи мне кого-нибудь, кто подходит для этого покоя, и годится, чтобы разделить со мной трапезу в сегодняшний день». И не закончил он еще своих слов, как увидел трех безбородых красавцев, подобных юношам райских садов, но только цвета они были разного, а прелести их были сходны своей необычайностью. И гибкость их членов возбуждала надежду, согласно словам сказавшего Увидел я двух юношей и молвил, влюбился я в вас, а юноши спросили, и деньги есть, сказал я, есть и щедрость, тогда они сказали, дело близко. А на вас следовал этому толку и веселился, и развлекался с красавцами, и сорвал он розы с каждой цветущей щеки, как сказал поэт, вот старец великий, который влюблен, хорошеньких любит и радости он. Хоть был он масульцем в причистой земле, Один только Халеб он помнит всегда. И Абу-Навас пошел к этим юношам И приветствовал их по желаниям мира, И они встретили его с наилучшим приветом и уважением, А потом хотели уйти в какую-то сторону, Но Абу-Навас удержал их и произнес такие стихи. «К другому вы не бегите, со мною залежи блага, Со мной блестящий напиток, монах его приготовил, И есть у меня барашек и всякого рода птицы». Поешьте же и напейтесь вина, что заботы гонит. Друг к другу любовь познайте и суньте меня меж вами. И когда он обманул юношей своими стихами, они почувствовали склонность удовлетворить его и ответили. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 382-я ночь. Когда же настала 382-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что когда Абу-Навас обманул юношей своими стихами, они почувствовали склонность удовлетворить его и ответили ему вниманием и повиновением. Они пошли с ним в его жилище и увидели, что все, что он написал в своих стихах, находится в доме, и сели, и принялись есть, и пить, и наслаждались, и веселились». И они попросили абу Наваса рассудить, кто из них лучше по блеску и красоте, и стройнее и станом и соразмернее. И абу Навас указал на одного из них, поцеловав его сначала два раза, и произнес такие стихи. «Я душу за родинку отдам на щеке его. Откуда мне денег взять, чтоб родинку-то купить? Приславен, кто от волос очистил щеку его и всей красоте отвел жилище в той родинке» а потом он указал на второго поцеловав его сначала в губы и произнес такие стихи возлюбленный он родинкой украшен как мускусом на камфоре блестящий ее увидев взор мой изумился она же мне молитесь о пророке. а потом он указал на третьего поцеловав его сначала десять раз и произнес такие стихи в серебряном стакане плавит злато юнец что выкрасил вином ладони ходил он с кравчами и винной чашей Глаза же его с другими двумя ходили. Прекрасный газеленок, дитя турок, Влекут Бакаева, как ханей на горы. Хотя в кривом душа и обитает, Но сердцем среди движущих живу я. Любовь ведет один в долины бекра Другой в страну мечети ее тянет. И каждый из двух молодцов уже выпил по два кубка, И когда дошла очередь до Абу-Наваса, Он взял кубок и произнес такие два стиха. Вино ты берешь из рук газели изнеженной, что нежностью свойств тебе и вином подобно. Вином насладиться могут пьющие лишь тогда, когда у паящего блистают ланиты. И потом он выпил свою чашу, и она пошла кругом, и когда очередь в другой раз дошла до абу радость одолела его, и он произнес такие стихи. «Своим сотрапезником ты кубок с вином назначь, друг друга сменяющий, пей кубок за кубком» из рук ярко-устого и дивно-прекрасного, что нежен, когда поспит, как плод или мускус. Вино ты бери из рук газели изнеженной, лапзанье щеки ее приятней вина мне. И когда опьянение одолело Абуноваса, и он не мог отличить руки от головы, он склонился к юношам, целуя их и обнимая, и свивая ноги с ногами, не задумываясь о грехе и позоре, и произнес такие стихи. «Вполне наслаждаюсь лишь с юношей, что пьет, и с ним прекрасные вместе. Один поет, другой же, когда его он тормошит, приветствует кубком. И всякий раз, когда лапзанье нужно мне, кому-нибудь я губы целую, на благо им. Приятен мой с ними день, дивлюсь я, как был он мне сладок, илью лью чистым и смешанным, с условием, кто ляжет, тех любим. И когда они сидели так, вдруг кто-то постучал в дверь, и пришедшему позволили войти. И когда он вошел, оказалось, что это повелитель правоверных, Харун ар-Рашид. И все поднялись перед ним и поцеловали землю меж его рук. И Абу-Наваз очнулся от опьянения, так как боялся величия халифа. И повелитель правоверных сказал ему, «Эй, Абу-Наваз». И Абу-Наваз ответил, «Я здесь, о повелитель правоверных, да поддержит тебя Аллах». И халиф спросил, «Что это за дело?» «О повелитель правоверных, нет сомнения, что дела избавляют от нужды спрашивать», ответил Абу-Наваз. А халиф сказал, «О, Абу-Наваз, я спросил совета у Аллаха Великого и назначил тебя кадием сводников». «А тебе любезно такое назначение, о, повелитель правоверных?» спросил Абу-Наваз. «Да», — отвечал халиф. И Абу-Наваз спросил, «О, повелитель правоверных, нет ли у тебя прошения, которые ты мне предъявишь?» И повелитель правоверных разгневался и, повернувшись, ушел и оставил их полный гнева. А когда спустилась ночь... Повелитель правоверных провел ее в сильном гневе на абу Наваса, а Абу-Навас провел ночь самым радостным образом, развлекаясь и веселясь. Когда же настало утро и светило, засияло и заблистало, абу Навас распустил собрание и отослал юношей. Надев одежду торжеств, он вышел из дома и направился к повелителю правоверных. А повелитель правоверных имел обычай, распустив диван, приходить в приемный зал. Затем он созывал туда поэтов, сотрапезников и музыкантов, и каждый садился на свое место, не переступая его. И случилось так, что в этот день халиф вышел из дивана в зал и призвал своих сотрапезников и посадил их на их места. А когда пришел Абу-Навас и захотел сесть на свое место, повелитель правоверных позвал Масрура-меченосца и велел ему снять с Абу-Наваса одежду, привязать ему на спину ослинное седло, а на голову надеть повод и назад под хвостник, и водить его по комнатам невольниц. И Шахрзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 383-я ночь Когда же настала 383-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, и счастливый царь, что повелитель правоверных приказал Масруру-меченосцу снять сабу на вас одежду и привязать ему на спину седло» и надеть ему на голову повод и назад под хвостник, и водить его по комнатам невольниц и помещениям женщин и другим покоем, чтобы над ним смеялись, а после этого отрубить ему голову и перенести ее. И Масрур сказал «слушаю и повинуюсь», и принялся делать то, что велел ему халиф. Он стал водить Абу-Наваса по комнатам, а их было числом столько же, сколько дней в году. И Абу-Навас был смешон. И все, кто его видел, давали ему деньги, так что он вернулся не иначе, как с полным карманом денег. И когда он был в таком положении, вдруг приблизился Джафар Барматаид и вошел к халифу, а он был в отлучке по важному делу повелителя правоверных, и увидал Абу Наваса в таком положении и узнал его. И сказал «Эй, Абу Навас!» И Абу Навас ответил «Это я, о, владыка наш». А Джафар спросил его «Какой ты совершил грех, что тебе досталось такое наказание?» «Я не совершил греха», — ответил Абу Навас. Я подарил владыке халифу прекраснейшее из моих стихов, а он подарил мне прекраснейшую из своих одежд. Услышав это, повелитель правоверных засмеялся смехом, исходящим из сердца, полного гневом, и простил его, и велял дать ему кошелек денег.